Границы личности. Представьте себе такую ситуацию. Встречается молодой человек с девушкой, свидание с цветами, и в первый же день он ей изъявляет: "Так, короче говоря, через 5 лет жить мы будем так. Ты будешь дома без шмоток, на кухне готовить мне жратву, а я тебя буду постоянно затыкать, постоянно буду учить, чморить". Ты будешь передо мной извиняться, чувствовать себя виноватой, я буду с друзьями ходить в сауну и на рыбалку, а ты должна будешь сидеть дома, готовить, не задавать вопросов и не выпендриваться. Согласна? И девушка такая: "Да, я мечтала об этом всю жизнь". Второй вариант. Девушка ему говорит: Нет, давай лучше вот так сделаем. Короче, через 5 лет я буду обесценивать всё, что ты для меня делаешь, потому что, в принципе, это любой мужик для меня бы сделал. Я буду курить, пить, может, заниматься спортом, а ты мне не можешь сказать слова никакого поперёк. Твоя задача только зарабатывать деньги и делать мне комплименты. Если тебе что-то не нравится, я буду включать игнор, то есть просто не буду с тобой разговаривать, чтобы ты побольше чувствовал себя виноватым. Я таким образом буду тебя дрессировать. Согласен? И мужчина такой: "Ради любви я готов". Да, да, давай сделаем так. Вы такое можете себе представить? Нет, конечно же. Если это сказать на первом свидании, то оно будет последним. Однако, если мы возьмём тех же самых мужчину и женщину спустя 5, 6, 7, 10 лет, мы вдруг обнаружим, что всё стало даже гораздо хуже, чем в утрированном примере. Как такое произошло? И вот чтобы ответить на этот вопрос нам необходимо ввести такое понятие как личностные или личные границы. За последние годы в интернете наплодилось безумнейшее количество информации и люди к месту и не к месту начинают употреблять такие термины как нарциссическое расстройство, пограничное расстройство личности, нарцисс, абьюзивные отношения, личностные границы. приводит это к каше в голове. А нам нужно понимание того, как нарушаются наши личностные границы и понимание того факта, что именно от этого у нас безумное количество стрессов, неврозов, зажоров, кортизола, диабета, лишнего веса. А понимание поможет вам с ними справиться. Что же такое личностные границы? Это реальные и виртуальные границы нашей личности, их можно разделить. Физические или реальные, описаны у Алана Пиза Книжки язык жестов. Книжка эта находится в списке рекомендованной литературы на моём сайте freshlife28.ru и в конце этой книги. Нам не очень нужно их в деталях обсуждать на страницах этой книги, потому что суть физических границ это то, насколько сантиметров близко к себе мы можем подпустить того или иного человека. Нам гораздо интереснее понятие виртуальных границ личности. границы личности или личностные границы это виртуальная черта между нашим мировоззрением и попытками внешней среды с ним взаимодействовать звучит не очень, но я сейчас объясню. Представьте себе человека, можно себя. Вы сидите в пузыре, И в этот пузырь, начиная с вашего рождения, накидано куча всего: ваши детские страхи, тараканы, которых вам посадили ваши родители волей или неволей, ваши пристрастия к музыке, то есть Почему вы не любите Киркорова и любите группу Zaztop, ваша пристрастность к рыбалке и ненависть к велосипеду или наоборот, любовь к велосипеду и ненависть к тяжёлой атлетике, или наоборот, желание попить пива, посмотреть сериалы и не любовь к французскому кино шестидесятых годов. Вот это всё внутри с вашим мировоззрением, с любимой литературой, с любимой музыкой, с вашим пониманием того, как мир устроен, вот это и есть ваша личность, собственно. Она состоит из всего, что вам напихали в этот самый пузырь. Границы этого пузыря и есть границы вашей личности, личностные границы. Они не постоянны. В основном человек потихонечку в течение жизни что-то оттуда выбрасывает, что-то туда добавляет, и внешняя среда, то есть другие люди, взаимодействуют с вами соглядкой на этот ваш пузырь, учитывая вашу систему ценностей и веру, мировоззрение. Это в идеале Но в реальности люди часто этого виртуального пузыря не видят и бессоремонно, а иногда специально смещают его границы. Тогда говорят, что кто-то нарушает ваши личные границы. Результатом этого всегда является эмоциональный дискомфорт и чувство гнева. Психика сигнализирует нам о том, что появился нарушитель границы, и их нужно восстановить. Подробнее об этом я буду рассказывать в шестой части книги. Например, внутри этого пузыря у вас нет ничего связанного с таким спортом, как кёрлинг. Поэтому, когда при вас кто-то будет нелестно отзываться об этом виде спорта, вас это не заденет. Нет границы соприкосновения. Но если вы отдали этому спорту 10 лет, завоевали награды, то скорее всего, вам будет как минимум неприятно. И чем более резко будет критика и насмешки, тем больше вам будет неприятно. В таких случаях говорят, что некто пытается значительно сместить ваши личные границы. Когда какой-то человек проникает слишком глубоко в этот самый пузырь и начинает задевать то, что для вас дорого, вы испытываете дискомфорт. Например, предположим, что ваше святое Филипп Киркоров. И тут кто-то начинает поносить вашего кумира, говорит, что он плыгиадчик, шоу его отстой и ещё много гадости. Гад, как он мог вообще, блин, про него сказать, ты гадость при мне? Да какое его дело? Представили? Вы точно озвереете или как минимум испытаете неприязнь и желание вступиться. Почему? Потому что кто-то нарушил ваши личностные границы, то есть попытался изменить вас как структуру, как личность, а вы прекрасно знаете, что ваше тело, характер и личность сопротивляются любым изменениям. Изучать понятие личностных границ очень и очень важно. Хотя бы потому, что на них постоянно посягают различного рода манипуляторы, абьюзеры или просто люди, которые неуклюжи, как слоны в посудной лавке. Про таких говорят бестактные. Как я говорил, виртуальные границы могут быть разные по жёсткости. Мы остановимся на трёх. Вариант первый: человека, осознавая, что с ним происходит, что-то добавляет, что-то убирает из этого пузыря, и когда он встречается с другим человеком, близким, он может позволить себе подойти ближе. Границы двух людей соприкасаются, и один может что-то взять от другого в свой круг, что-то извлечь и отдать. Тогда говорят о нормальных границах. В каких-то пределах этот пузырь подстраивается под того, кто рядом. Посягательство на какие-то глубинные ценности, глубоко внутри границ, не допускаются ни при каких обстоятельствах. Однако притереться тем, что не сверхважно, в обмен на такие же уступки второго близкого человека допустимо и нормально. Вы редко встречающийся факт. Вариант второй, когда границ нет или они размыты. Человек не знает, что он хочет. Он живёт, как правило, чужими задачами, чужими целями, чужими ценностями. В любых отношениях, дружеских, семейных, деловых, такой человек нуждается в том, чтобы ему навязали какие-то системы ценностей, и поэтому он будет искать того, кто ему их навяжет. Это называется слиянием. Человек с размытыми границами живёт для другого человека. У таких людей, как правило, особый характер. Они очень мстительные, любят закатывать истерики, постоянно контролируют всё. При этом стоит у такого человека отобрать его объект притязаний, как выясняется, что человек себя потерял и уже не знает, кто он и чего хочет. Он действительно не знает, потому что всё было ради другого. А чего я-то хочу? Ответа нет. Вариант третий. Человек тоже травмированный, как правило, в детстве или из прошлых отношений, у которого границы не размыты, но и не эластичны. Они у него из армированного железобетона. Этот железобетонный пузырь, в котором арматура проварена, скручена, а для страховки поставлены еще ряды с колючей проволокой под напряжением. Такой человек движется, как танк, и он везде видит угрозы того, что кто-то посягает на его территории, поэтому он этим железобетонным пузырем всех давит. Классический пример. «Муж с женой ругаются». У жены как раз такой железобетонный пузырь, и она всё время считает, что сейчас на неё будет атака, надо её отражать. И муж вежливо говорит: "Дорогая, мне кажется, что ты немножко не права". Жена такая: "Так, если я не права, значит я говорю неправду. Если я говорю неправду, значит он сказал, что я лгу. Я лгу это синоним того, что он сказал, что я брешу. Раз я брешу, значит я собака. А раз я собака, мам, он меня сукой обозвал". Это классический пример того, как человек переворачивает всё с ног на голову, чтобы оберегать свои границы. Не дай бог к ним кто-то подойдёт вообще. Мужик-то сказал всего ничего, но для профилактики получил заряд 50-го BMG калибра. Теперь давайте вспомним гипотетическую историю свидания молодого человека и девушки из самого начала главы. То, что описывалось в конце отношений, это как раз результат изменения личностных границ. Но в том-то и дело, что эти изменения личностных границ никогда не происходят мгновенно. Они всегда происходят медленно и незаметно, как лягушка, которую, если бросить в кипяток, выпрыгнет, а если нагревать воду медленно, она постепенно привыкнет и сварится. Как вы уже поняли, личностные границы человек меняет с течением времени всю жизнь. Притом для каждого человека и окружения, для каждого круга влияния у человека эти личностные границы отдельные. В зависимости от того, насколько человек вам близок, ему выдаётся степень близости допуска к границам. Например, если придёт сделать уборку и постирать ваши трусы мама, это одно, а если девушка, с которой вы только вчера познакомились, придёт к вам домой и скажет: "Так, тумбочку мы поставим здесь, сейчас я здесь всё протру, давай сюда трусы, я их постираю", думая, это не всем понравится. Это восприятие и есть реакция на нарушение личностных границ. Например, мама может рыться в корзине в вашем нижнем белье, чтобы постирать его. Теперь представьте, что посторонний человек придёт к вам и скажет: "Можно простите, в туалет сходить?" Да, проходите, Иван Иванович. Иван Иванович заходит и начинает копаться в вашей корзине с грязным бельём. Согласитесь, это немножко другое. Этот пример иллюстрирует тот факт, что для каждого круга общения, даже для каждого человека, личностные границы индивидуальны. но образно только по краям пузыря и немного вглубь. Но у каждого из нас есть внутри глубоко то, на что не имеет права посигать даже мама. И если это задевают, то эмоции возникают обычно очень негативные и бурные, ведь для того, чтобы туда вглубь добраться, нужно по дороге смести напрочь эти границы, не оставив камня на камне. Примечание. Исключение составляют люди, у которых вообще нет личностных границ. Это люди, которые не способны сказать слово нет. Запомним важные свойства личностных границ. Первое. Они могут быть нормальные, могут быть размытые, отсутствующие или железобетонные. Второе. Для каждого человека мы подбираем свою степень допуска. У кого-то это красный допуск, которому разрешается только на нас смотреть и говорить: "Здравствуйте", "Доброе утро", "До свидания". а у кого-то зеленый сверхдопуск, который дает право прикоснуться к самым сокровенным струнам души. Третье. Границы никогда не смещаются мгновенно так, чтобы это не вызывало гнева, но со временем может выйти так, как у девушки и молодого человека из начала главы. Сразу бы они никогда на такое не согласились.